«Какой ты глупышка, Фрэнк! Мне кажется, ты ревнуешь!» «Ревную?» — он посмотрел на нее и расхохотался. Он хохотал все громче и громче, зло глядя ей прямо в глаза. «Вот это здорово! Это просто замечательно! Прекрасная идея!» «Теперь что?» — положила глаз на его сиятельство. «Фрэнк! Он женатый человек! Как ты можешь так говорить?» «Ах, ну да, он ведь женат, повязан по рукам и ногам. Да, дорогая, нет, дорогая, обними меня крепко, дорогой. Замечательно, да?» Мисс Твиттертон и на самом деле думала, что это замечательно. «Мне кажется, это прекрасно, когда люди так любят друг друга. Романтика в высшем свете. Хотела бы оказаться в ее шкуре, а? Я не хочу оказаться ни на чьем месте». Тут она заплакала. «Но, Фрэнк, если бы мы мы с тобой тоже когда-нибудь могли бы пожениться...» «Конечно!» — мстительно ответил Крачли. «Твой дядя Нокс тоже приложил к этому руку, ведь так?» «О, я целый день старалась остаться с тобой наедине и поговорить, что нам делать дальше». «Что нам делать дальше?» «Я не о себе думаю, Фрэнк. Я что угодно для тебя сделаю. Я все готова отдать». — Да, от тебя можно много получить. Как насчет моего гаража? Если бы ты не распускала сопли, я бы уже давно вытряс свои сорок монет из старика. И твиттертон задрожала под его угрюмым взглядом. — О, пожалуйста, не сердись на меня! Кто же мог знать? И это еще... еще не все! — Что еще? — Я... у меня... — У меня было кое-что отложено на черный день. Там монетка, здесь монетка. Я насобирала 50 фунтов, хотела положить их в банк. — 50 фунтов? Да! Крачли немного смягчился. — но это, конечно, не бог весь что. Я хотела дать их тебе, на гараж. Хотела сделать тебе сюрприз. — Хорошо. И что же с ними случилось? Глядя на ее заплаканные глаза и трясущиеся худые руки, он опять разозлился. — Банк сгорел? — Да я я я отдала их дяде. он сказал что у него не было денег люди не платят по счетам ну нетерпеливо перебила Крачли, — надеюсь ты взяла расписку он дрожал от волнения это твои деньги он не посмеют они не посмеют они, они, они не могут наложить на них лапу ты их заберешь у них ведь у тебя есть расписка Ты отдашь мне расписку, и я все улажу с Макбрайтом. Это хоть покроет мои сорок монет. Но мне и в голову не пришло взять у дядей расписку. С родственниками так себя не ведут, как я могла. Тебе и в голову не пришло. Нет расписки из всех самых больших дур, — О, Фрэнк, дорогой, прости меня, все пошло к прахам, но ты же говорил, что и мечтать не посмел, что не смел мечтать то, что я для тебя сделала. — Я не знал, иначе бы я вел себя по-другому. Могу тебя поклясться. Он сердито сжал челюсти и с такой силой бросил полено в огонь, что из камина полетели искры. В ее глазах зажглась новая надежда. «Фрэнк, послушай, может, лорд Питер сможет одолжить тебе деньги на гараж? Он ведь так богат!» Крачли задумался. Рожденный богатым и рожденный слабым значило для него одно и то же. Это было вполне возможно, если произвести хорошее впечатление. Хотя для этого, конечно, придется присмыкаться и называть его этим чертовым титулом. «Это факт!» — согласился Крачли. — Он мог бы. Робкий проблеск надежды разгорелся для мисс Твиттертон в полную уверенность. Ее мечты понеслись далеко, в алмазную даль. — Я уверена, он согласится, и тогда мы сможем пожениться и купить тот маленький домик у дороги, о котором ты рассказывал, а там всегда останавливается так много машин, и я тоже смогла бы зарабатывать деньги. У меня отличные орпентонские куры. — Опять ты со своими курами! Я могла бы давать уроки, Фрэнк, учить детей играть на фортепиано. Я уверена, что смогу найти учеников. Маленькая Элси, дочь станционного смотрителя? К черту, маленькую Элси! А теперь послушай меня, Аги. Пора нам выяснить все до конца. Нас с тобой связывала только одна вещь. Мысль о том, что тебе когда-нибудь достанутся деньги твоего дорогого дядюшки. Только бизнес, понимаешь? А если у тебя нет денег, то извини, все кончено». «Можешь ты это понять?» Она тоненько вскрикнула, а он грубо продолжал. «Мужчине, который только начинает жизнь, конечно же, нужна жена. Хорошенькая малышка, которую он спешил бы по вечерам, кого он мог бы обнять, но только не такая тощая старая курица» с орпентонским выводком. «Как ты можешь мне все это говорить?» Он резко схватил ее за плечо и рывком повернул к зеркалу. «Посмотри на себя, старая ты дура! Ты что, хочешь, чтобы я женился на своей бабушке?» Она отшатнулась, и он оттолкнул ее от себя. «Чтобы ты ходила за мной, как учительница со своими, не забывай своих манерах, Фрэнк, и помни о своем платке, Фрэнк, и как ты выставлялась перед своим лордом! Фрэнк такой умный! Ха!» И я выглядел, как полный идиот. «Я же только хотела тебе помочь! Я хотела, чтобы ты ему понравился!» «Да уж! И для этого выставляла меня, как будто я был твоей собственностью!» «Ты бы брала меня с собой в постель, как свой серебряный кофейник!» «Да от меня и пользы было бы, как от твоего кофейника!» Мисс Твиттертон закрыла уши. «Я не хочу тебя слушать! Ты сумасшедший! Ты думала, что купишь меня на дядюшкины деньги, да?» «Ну так где они теперь, эти денежки?» «Как ты можешь быть таким жестоким, Фрэнк, после всего, что я для тебя сделала?» «Ты для меня много сделала. Как же!» «Выставила посмешищем, вывалила в грязи. Ты, наверное, по всей деревне растрезвонила, что мы собирались обвенчаться. Я никому ни слова не сказала. Правда, верь мне, ни слова. Ни слова? Ты, наверное, слышала, что говорила старая Рудл?» А, «А если я и сказала...» Горько заплакала она. «Почему я должна была молчать? Ты мне сто раз говорил, что я тебе нравлюсь. Ты говорил, что... Ты говорил? И ты верила всей этой чепухе? Но ты же мне говорил... О, Боже, ты не можешь, ты не можешь быть таким жестоким, ты не знаешь...» — Фрэнк, пожалуйста, дорогой Фрэнк, я понимаю, ты очень расстроен, но ты же на самом деле так не думаешь, ты же не можешь... О, пожалуйста, Фрэнк, не мучай меня, я ведь так люблю тебя! В полном отчаянии она к нему, прижавшись дряблыми, трясущимися щеками и худым жилистым телом. Его передернуло от отвращения. — Черт, отвяжись! Убери свои когти от моей шеи! Заткнись! Меня тошнит от тебя! Он с трудом разжал ее руки, бросил обратно на кресло и издевательски нахлобучил шляпу. Мисс Твиттертон закрыла лицо руками. Она была на грани обморока. Крачелий стоял и смотрел на нее, наслаждаясь ее беспомощностью и полным унижением. У ворот послышался глухой шум мотора. Стукнул засов, и на тропинке послышались шаги. Мисс Твиттертон схлипнула, судорожно глотнула и начала лихорадочно искать носовой платок. — Небесные колокола, — сказал Крачли, — они идут сюда! Со двора доносилось тихое слажное пение двух голосов на французском языке. — Заткнись, дура! — прошипел Крачли, стараясь в пешке отыскать свою шляпу. Он нашел ее на подоконнике, быстро ее надел снова и бросился к выходу, на ходу пробормотав. — Тебе лучше сматываться отсюда, а я ухожу! Теперь пел только женский голос, чистый и волнующий, Мелодии и слова будто хлыстом ударили мне с Твиттертон. Чужое счастье, такое полное и откровенное, заставило их глубже вжаться в кресло. Теперь пели уже дуэтом. Она подняла распухшее, заплаканное лицо, но Крачли уже ушел. Она прислушалась к песенке. У ее матери была маленькая книжечка, в которой были песни на французском языке. Но этому, конечно, детей в школе не учили. Голоса доносились уже из коридора. «О, привет, Крачли!» Уверенный властный голос. «Поставь машину в гараж!» И голос Крачли, тихий и покорный, как будто он в жизни не произносил ни одного грубого слова. «Хорошо, милорд!» «Куда? Куда бежать?» Мисс Твиттертон ладонью вытерла слезы. «Только не в коридор! Они все там! И Фрэнк тоже! И Бантер, наверное, вышел из кухни! А что подумает лорд Питер?» «Что-нибудь еще на сегодня, милорд?» Встукнула дверная ручка, послышался мягкий дружелюбный голос ее сиятельства. «Спокойной ночи, Крачли!» «Спокойной ночи, милорд!» «Спокойной ночи, миледи!» В панике мисс Твиттертон выскочила на лестницу в спальню в тот самый момент, когда из коридора открывалась дверь.